Сидя рядом с обветренным возницей, забиравшим ее от станции, Дейзи оглядывалась по сторонам. По обе стороны дороги тянулись каменные изгороди, а за ними виднелись зеленые луга чешера. На свежей травке паслись круглобокие упитанные коровы. Там и здесь из рощиц торчали шпили сельских церквей. Несмотря на пасмурное небо, воздух казался по-весеннему мягким, а в живых изгородях вспыхивал золотыми пятнами чистотел. Понурая кляча не слишком спешно цокала копытами, без особых понуканий со стороны ее хозяина. Тед Рупер, как он представился, с готовностью выкладывал Дейзи все подробности своей семейной жизни. Больше всего он гордился старшим внуком, который научился водить, ну, этот, как его, грузовой автомобиль, И теперь на регулярной основе возил товары из Манчестера в Лондон. Дейзи не удивлялась тому, что незнакомые люди запросто открывают ей душу. По неизвестной ей причине такое происходило уже далеко не в первый раз. Сама же она, подавая вовремя полное восхищение или сочувствие реплики, откладывала разные мелочи в памяти. Пусть полежат там до того дня, когда она, наконец, выкроет время, чтобы заняться романом. Ну и на худой конец повестью. В писательском ремесле все пригодится. Дорога обогнула лишенную листьев рощицу, и перед ними вдруг протянулась деревенская улица. Окол Суич, объявил Тет, а вон гляньте, на холме виднеется. Это окол Схол. Самый он и есть. Склон был пологий. Наверное, круче в Чешере и не бывает. По обе стороны тянулись одинаковые изгороди из белого штакетника, за ними одинаковые палисадники с клумбами, а уже за полисадниками одинаковые же стоящие попарно домики. Все производило впечатление аккуратного, ухоженного. На клумбах проклевывались из рыхлой земли цветущие подснежники и зеленые стрелки тюльпанов. На фоне выбеленных стен темнели покрашенные в черный цвет брусья. Окна сияли чистотой. На крышах из плетника не виднелось ни пятнышка мха. Даже дым из одинаковых труб, как вышкаленный, поднимался к небу одинаковыми серо-голубыми шлифами. «Ох, мистер Руперт!» — схватилась Дейзи. «Вы не остановитесь на пару минут? Этот вид просто просится на фотографию. А как знать, может, все остальное время будет идти дождь». горячка Совершенно не соответствовавшая этому прозвищу «Кляча», Послушно остановилась. «Снимайте сколько душе угодно, мисс. Это у нас то, что называется образцовая деревня», — объяснил возница. «Тому ж 100 может, 150 лет, как тогдашний лорд всю деревню под корешок снес, а на ее месте выстроил вот эту новую». «Ага! Я видела похожую в Дорсете!» – кивнула Дейзи, выбираясь из двуколки и поворачиваясь, чтобы взять аппарат и штатив. «Но это даже красивее! И такая ухоженная! Это вам свезло, мисс, что вы не видели около Суича до того, как сюда приехала леди Валерия! А надо да ее деньги! прежние то и село, и холл так себе смотрелись! А подумать, так и семья ихняя тоже!» Тетрупер от души рассмеялся и почти сразу же умолк, будто спохватившись. «Только не думайте, я про сэра Реджинальда слова дурного не скажу. И то сказать, настоящий джентльмен, хотя и под каблуком у их светлости. Уж ежели у них в доме кто их ходит в штанах, так это ихняя светлость. «Значит, это леди Валерия привела село и усадьбу в порядок», — уточнила Дейзи, устанавливая камеру на треногий штатив. Церковь из розоватого песчаника послужит хорошей вертикалью, решила она и перенесла штатив со фотоаппаратом на противоположную сторону улицы. Ага, она их живо построила. Теперь это главное их несветлость и гордость. Не считая мастера Себастьяна, само собой. Поглядите, перед домиками никакой капусты, даже брюссельской, только цветы. Никому из наших и в голову не придет ей перечить. Да и в семье ихней тоже. Это почему же? «Вот приедем и сами узнаете», – заверил ее Т. Трупер. «Еще как, увидите!» Дейзи сделала несколько снимков. После того, как ее фотографии из вент корта оказались такими удачными, она поверила в свой талант фотографа, но береженного Бог бережет. В конце концов, она удовлетворенно убрала аппарат и штатив обратно в повозку и полезла на свое место. Лошадь двинулась вперед, не дожидаясь ленивого оклика. Сразу за церковью, только на противоположной стороне улицы, стоял дом, внешностью повторявший деревенские постройки, но крупнее. Вывеска над входом гласила «Гостиница – Чеширский сыр». Рисунок под надписью заставил Дейзи улыбнуться. На нем была изображена огромная голова оранжевого сыра, из дырки которой с опаской косилась на довольно-то умилявшегося кота серая мышка. «Фред Чивер, трактирщик наш, хотел сменить название на чешерского кота», — поведал Тед. «Так только леди не позволила». Сказала, «Как был сыр, так и будет». «Только картинка от той задумки и осталась». Ее художник один вроде как Суэльса намалевал, покуда здесь на пару дней останавливался. «А мне нравится». Тут Дейзи заметила пожилого мужчину, дремавшего на лавочке у входа. У ног мужчины сидела такая же сонная собака. Только теперь до девушки дошло, что это первый человек, которого она встретила в окол суичи. «А где все?» — поинтересовалась она. Уитбери, мисс. День-то нынче рыночный». «Ух, женщины, так точно почти все там. С первым же автобусом отчалили. «А что до детишек, так те в школе. о Вон, аккурат, за святым Дунстаном. Рядом с домом викария». Ты отбросил взгляд на церковные часы. Вот как раз урок закончится, да и автобус из Уитберри на подходе. Это мы со старушкой горячкой ездим по старинке, добавил он сокрушенным вздохом. Когда бы не ихняя светлость, давно бы у в вышли. Да только они не желают, чтобы около Суичи были какие машины, кроме ихней. Дескать, порт ⁇ пейзаж. Даже автобус дальше околицы не пускают. Похоже, леди Валерия привыкла, что все, как было бы ей нравится. «Чтобы так все и было», — заметила Дейзи. «Ага, в точности так», — согласился ты За Чешерским сыром улица забирала вправо. Надпись с завитушками над дверью одного из домиков гласила «Сельская лавка и отделение почты». Над следующей дверью винилась вывеска «Полиция». Указатель за домом приглашал всех пройти по усыпанной гравием дорожке к залу для собраний, которого, однако, не было видно за деревьями. Похоже, этими заведениями общественный центр Околсовича и ограничился. Еще ста ярдами дальше улица утыкалась в поперечный проезд, вдоль которого тянулась высокая стена из того же розоватого песчаника. Горячка не спеша потянула двуколку вверх вдоль стены, в которой виднелась белая железная калитка. «А где главный въезд?» – спросила Дейзи. «Направо и еще с четверть мили». Дэйзи повернула голову в указанное направлении и ахнула от открывшегося ей зрелища. «Ух ты, жуть какая!» Крайний дом явно принадлежал сельскому кузнецу, проживавшему на втором этаже, прямо над кузницей. Вместо палисадника с клумбами на мощенном дворике возвышались груды ржавого железного хлама. Погнутые подковы и ремехи, сломанные кроватные рамы, старомодные кухонные плиты и котлы, не говоря уж о бесчисленных автомобильных деталях, все это громоздилось бесформенными горками, доходящими аж до подоконника второго этажа. «Стэн Мосс, кузнец наш, задумал открыть бензоколонку», — сохмылкой пояснил Тед. «А ихняя светлость, само собой, и слышать об этом не пожелали». Это, понимаете, портило бы, как его под, э, под, патриархальный пейзаж. Ну, Стэн ей устроил ей в ответ. нечто еще ничего. Он часть приходовал. И все за задарма, заметьте. И что, леди Валерия? Так это и оставила? Ну, не без боя, конечно. Поди уж третий год пошел, как они сражаются. Она даже нанимала чужаков, чтоб те все это добро повывезли. Да только он их расшугал. Потом она их обратно пригнала, а с ним пару копов, когда он по делам в нантвич ехал. Так провалиться мне на этом месте, ежели он не вернулся с полной подводой нового хлама. Словно наперед знал, что она затеяла. «Нашла коса на камень?» – заключила Дейзи. «Стена нашего так просто не задвинешь», – согласился Тед. «Завсегда был мужиком скандальным. А как меньше его агрессии ноги сделала, у него и вовсе характер испортился». Разом остался без ее заработка и без рук по хозяйству. Грейси, да чурка его, сбежала с одним из торговцев заезжих. Тому ж скоро два месяца будет. Да только, поверьте моим словам, мало кто ее за это осудит. Молоденькой, хорошенькой, ей бы жить до да веселиться, а то, как с работы вернешься, она горничной в холле работала. Тогни спину на стена, а он еще и выручку ее до последнего пени забирал. Господи боже, никак и их не светлость идут. «Поедем-ка скорее!» Он хлопнул вожжами, послав горячку рысью. Оглянувшись, Дэсси увидела, как из калитки решительным шагом вышла дама в коричневом платье и охотничьей шляпе с фазанием пером. За ней бежал пятнистый поинтер. Леди Валерия размахивала тяжелой тростью с медным наболдашником. Не глядя по сторонам, она пересекла дорогу, протиснулась между грудами металлолома и забарабанила тростью в его дверь. Дальнейшие скрыли от Дейзи деревья, но даже сквозь цокот копыт горячки до нее донеслись два раздраженных голоса, явно повышавшие тон с каждой секундой. «Ох, снова здорово!» – вздохнул Тэт. Первая встреча с леди Валерией не слишком ободряла. Когда несколько минут спустя привратник распахнул перед ними кованные чугунные ворота, в вокал холл Дейзи невольно поежилась.